«Безумец и идиот. Андрей Белый и его эпигоны». Игорь Лощилов Поэтическая книжка, о которой пойдет речь, появилась накануне нового 1916 года. Книжная летопись извещала о ней в выпуске номер 50 от 31 декабря 1915 года. Сычев Антоний, идиот. Выпуск второй. «Тюльпаны в кварталах». Стихотворные. 12 страниц, 50 копеек, 200 экземпляров. На четвертой стороне обложки действительно было указано «выпуск второй». Но сведений о существовании первого, насколько известно, нет. Книжка не имела никакого резонанса, ни рецензии, ни откликов, ни даже упоминаний о ней в текущей печати обнаружить не удалось. Между тем она представляет своеобразный интерес. Едва ли не первое, что бросается в глаза сегодняшнему читателю, зависимость автора поэтической тетрадки «Идиот» от поэтики Андрея Белого. При этом из обширного репертуара мотивов и тем его поэзии на первый план выходит здесь мотив безумия. Автор «Идиота» почти откровенно подражает Белому и в организации сюжета о стихотворений о злоключениях возомнившего себя мессией влюбленного безумца, идиота, и в приемах циклизации, благодаря которым пунктирно прорисован трагический единый сюжет книжки, и в области ритма, тяготения, конвульсивно-разностопному анаписту, и рифмы, где встречаются прямые, хоть и слегка видоизмененные заимствования. «Венчик-младенчик» у белого и «Венчики-младенчики» у Сычева и другие. Запущенный у белого в небеса ананас забавным образом превращается здесь в подбрасываемые идиотом гранаты, катаемые им по панели апельсины и виноград. Символика и даже лексикон, дурацкий колпак, перелина и прочее белого, помещены здесь, однако, в декорации более напоминающие о страшновато-инфернальной стихии городской сказки Петра Потемкина и поэтов круга журнала «Сатирикон». Ритмика и лексикон Потемкина — папироска, кокотка, проститутка, второе видимое в поэтике книжки «Литературное влияние». Поэт Антоний Петрович Сычев родился в 1882 году, дата смерти неизвестна, оставил едва заметный след на карте блестящей литературной эпохи, которой он принадлежал. Лишь два сычевских сюжета едва видимы на ее полях. Один из них связан с именем Александра Блока, другой — с недолговечной историей объединения поэтов «Литературная коллегия», главой и инициатором которой был Сычев. Осенью 1920 года Александр Блок написал отзыв на стихи героя этой статьи, пожелавшего вступить в Петроградское отделение Союза поэтов. Антоний Сычев мне кажется не бездарным в стихах его «Свежие слова и образы», но очень в нем все спутанно. Я его немного знаю лично, и кроме того, в письме ко мне он пишет, что ему важно было бы вступить в литературную среду, в частности, в наш Союз, который, может быть, вернет ему человеческий образ. После таких писем с Достоевщиной, да и в стихах есть капитан Лебяткин, я не могу уже судить объективно, можно ли принимать нам в союз таких членов. И очень прошу товарищей сказать об этом на основании только стихов, как нам и следует говорить. Эта резолюция вместе с тетрадью стихов Сычева была дана блоком Вселуду Рождественскому о чем свидетельствует записная книжка поэта. 17 августа — тетради трех поэтов Рождественскому. 22 августа — Рождественскому стихи А. Сычева Воспоминания в село до Рождественского отчасти проясняют слова Блока о личном знакомстве с Сычевым и о присущей ему Достоевщине. «Однажды к нему явился человек в потрепанной шинели, сильно попахивающий спиртом, опустившийся и жалкий. С первых же слов обнаружилось, что у него не все дома. Назвав Блока дорогим собратом, он обрушил на Александра Александровича целый водопад стихов и, уходя, оставил толстую клюенчатую тетрадь, исписанную вдоль и поперек микроскопическим почерком. Блок прочел ее внимательно с сначала до конца и прислал следующий отзыв. Эти краткие, дошедшие до нас свидетельства совпадают в характеристике личности Антония Сычева, которая представлялась как блоку, так и рождественскому крайне психически неуравновешенной. С Достоевским надломом, склонностью к Мании величия, скандальному поведению и спиртным напиткам. В комментарии к научной публикации Отзыва Блока там же приведены отзывы Гумилева, Лозинского, Кузьмина, сообщалось. Антоний Сычев — сотрудник ряда петербургских журналов 1910-х годов. «На берегах Невы» — новый журнал для всех, печатался также под псевдонимом «Антон Сибиряк». Участник альманаха «Литературная коллегия», автор сборника «Идиот. Тюльпаны в кварталах», который был Сычевым поднесен Блоку. Блок, однако, сохранил лишь лист с дарственной надписью. «Уважаемому Александру Александровичу Блок». От автора Сирин. Принадлежность Сычеву книжки стихов 1914 года не вызывает сомнений и подтверждается двумя документами, хранящимися в фондах Российского государственного архива литературы и искусства. Настоящим именем Антоний Сычев подписано письмо к ДМ-цензору без даты, содержащее просьбу о помощи в поисках работы. «Помогите мне!» Окажите содействие найти хотя бы самое жалкое место где-нибудь в конторе, редакции, типографии, экспедиции. Пишу стихи, но, кажется, нет таланта». На приложенном к письму листке с двумя переписанными стихотворениями стоит подпись Ан Сибиряк». 26 февраля 1914 года Сычев послал поэту Богомолову открытку. «Милостивый государь Борис Дмитриевич». В стихотворении «В грозу» надо читать «И туч нахмуренные глыбы, а не и тут». Это опечатка. Досадно, так и читайте. Уважающий вас А. Сычев. Стихотворение и строка с опечаткой без труда находятся в книге Антона Сибиряка. Борис Дмитриевич Богомолов, 1886-1920, в 1912 году был начинающим поэтом бухгалтером Государственного банка и обладателем глубоких познаний во многих практических областях. В книжку вошло 38 стихотворений, не превышающих объема 12 строк. Их литературная природа лишь отдаленно напоминает о поэтике модернистов. Может быть, можно говорить о влиянии Сологуба в более общей перспективе Фета. Если не считать нескольких написанных не то в шутку, не то всерьез стихотворений на демонические темы, это стихи о природе миниатюрной сезонной зарисовки. В единственной известной нам рецензии говорилось, «А сибиряк оригинален там, где он поет о близкой ему природе, и слащав, сентиментален и трафаретен там», где говорит о оковах рока, о встречах, о бесстыдных хороводах и прочих вычурных и надуманных вещах. Возможно, именно сборник стихотворений 1914 года Сычев считал первым выпуском своего литературного творчества. Сибирским отголоском в стихах из этой книжки посвящена другая статья автора этих строк. Там же приведена более подробная библиография, публикации Антония Сычева в периодике и других источниках. Так или иначе, идет первая и единственная известная на сегодняшний день отдельная книжка, подписанная настоящим именем автора. Словарь литературных объединений сообщает «Литературная коллегия. Кружок поэтов в 1916-1917 годах в Петрограде». Кружком были изданы три альманаха, литературная коллегия, выпуски 1 и 2, и причуды и вымыслы, концентрация художественного материала вечера индивидуальной мысли литературной коллегии. Судя по составу альманахов, в состав кружка входили Егорьева, Леонтьев, Мейснер, Михайлова, секретарь, Поздняков, Полярны, Северинова, Сычев, президент коллегии, Томны, Тоц и Чукалов. Авторы отчасти придерживались поэтики эгофутуристов. Справка о президенте коллегии в указателе имен отличается краткостью. Поэт — 1910-х годов. Под эгидой коллегии было выпущено три издания. Как и другие члены возглавляемой им литературной коллегии, Сычев был поэтом-любителем, литератором-дилетантом. Савва Константинович Чукалов — 1891-1971 года жизни, болгарин известен не столько как поэт, сколько как составитель выдержавшего много изданий русско-болгарского словаря. Несколько свидетельств о коллегии и ее контактах с северянином были опубликованы в Болгарии. Георгий Адольфович Тотс 1891-1991 бухгалтер и экономист ленинградских предприятий, блокадник. 1956 года, пенсионер. Борис Андреевич Леонтьев, 1898-1968, работал корректором в типографии. Старейший из членов коллегии Александр Федорович Мейснер, 1865-1922, не имея диплома, выполнял канцелярскую работу в губправлениях, уездных казначействах, в полиции. В отзыве на стихи Мейснера, 1919 год, Блок вспоминал и о герое бесов Достоевского, и об эгофутуризме. Мейснер — потомок капитана Лебяткина и предок Игоря Северянина. По всякому поводу может сейчас же принять позу, произнести и записать стишок. Мейснер — не поэт, а бытовое явление. Характерно, что на появлении изданий «Литературной коллегии» живо отозвался скандально знаменитый омский писатель Антон Сорокин, провозглашавший себя гением Сибири и всю жизнь прослуживший конторщиком, счетоводом и регистратором поликлиники Омской железной дороги. В архиве Сорокина хранится вырезка из неизвестной газеты. Сибирский писатель Антон Сорокин восторженно отозвался о литературной коллегии антонии Сычева и письменно просил Сычева и Саву Чукалова разрешить ему поместить их стихи в свою новую психологическую драму, над которой он сейчас работает. Сычев и Чукалов выразили свое согласие. Общие биографические сведения о Сычеве пунктирно восстанавливаются по документам, сохранившимся в архивах Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук в фонде Ботанического института Академии наук СССР, БИН, где Сычев трудился служащим бухгалтерии Ботанического сада с 1926 по 1932 год, сохранился его трудовой список. Родился в 1888 году февраля месяца 6 числа. Основание метрическая выпись Хабаровской Приморской области святителей Кенте церкви номер 238 от 3 марта 1888 года. Социальное положение служащий образование. Незаконченное высшее основание Матрикул No 138 Института живого слова. Профессия. Бухгалтерская. Основание. Аттестат высших курсов бухгалтерии А. Н. Балясина. Города Казани. Номер 1427 от 30.09.1907 года. Беспартийный. Член профсоюза работников земли и леса с 9.06.1927 года. Основание. Билет «Союза работников земли и леса» за номером 24304 с указанием профстажа с 1915 года. На военном учете. Запас состава 2 группа, 56 категория. Основание. Личная книжка номер 54. Согласно трудовому списку за плечами автора книжки стихов Антона Сибиряка, уроженца Дальнего Востока, Годы жизни и работы в качестве почтового телеграфного чиновника, табельщика, бухгалтера и счетовода в Бийске, Судженке, в Барнауле и Новониколаевске. После Новониколаевска Сычев недолгое время работает счетоводом в Покровской слободе Самарской губернии и перемещается в столицу. Некоторое время служит бухгалтером авиационного деления Русско-Балтийского военного завода. В 1913 1915 годах помощником бухгалтера символистского издательства «Сирин». Отсюда и скобочные указания в дарительной надписи Блоку и, видимо, хорошее знание творчества Андрея Белого. Возможно, он читал поэтические книги Белого по мере их вхождения в культуру эпохи, но более резонно предположить кажется, что Сычеву были доступны присылаемые Белым из Швейцарии материалы, готовящиеся к но не вышедшие по причине закрытия издательства из-за начала войны книги и стихотворений. Андрею Белому, разумеется, было не дано предугадать, как отзовется его слово в поэтической лаборатории чудака-стихотворца, помощника бухгалтера издательства. Потом Сычев исправляет ряд должностей при Николаевской железной дороге. В двух папках, содержащих документы Сычева из железнодорожного архива, упоминается о его жене Елизавете Севериновне, брак с которой был заключен 8 января 1912 года и о рождении сына Вадима 2 октября того же года. Других сведений о сыне поэта и его судьбе нет. Однако эти записи позволяют утверждать, что стихи, подписанные в изданиях литературной коллегии псевдонимом Елизавета Северинова, принадлежат Перу жены поэта Елизавете Севериновне Сычевой, 1890-1942 годы, работавшей в 1930-е годы библиотекарем на филологическом факультете Ленинградского университета и скончавшейся в январе 1942 года в дни блокады города, похоронена на Серафимовском кладбище. В 1924-1925 годах Сычев по каким-то причинам и резонам живет в Азербайджане, где трудится в должности экспедитора. 7 апреля 1926 года был зачислен помощником бухгалтера в главный ботанический сад СССР в Ленинграде, где и работает до 2 июня 1932 года. Уволен по собственному желанию. Дальнейшая судьба и скорбная дата нашего героя пока остаются неизвестными. Записи, связанные с годами службы в Ботаническом саду, подтверждают и экстравагантные черты поведения, и слабость к алкоголю. Выговоры за распитие спиртных напитков в рабочее время, за нарушение трудовой дисциплины, выразившейся в отвлечении работников от работы в служебное время, за допущение к сверхурочной работе и о конторщика Пастухова. Книжка Сысоева «Идиот», созданная под обаянием поэзии Андрея Белого, в большей степени, кажется, соответствует складу его личности, чем неопределенно эклектичные стихи первой и отмеченной влиянием эгофутуризма поэтические опыты в изданиях литературной коллегии. В звонком, но глубоко вторичном манифесте первая пунцовой эскадрильи к поэтам Антоний Сычев, однако, возглашал ослепленный безумием, с рубиновыми глазами, пойдем вперед. В стихотворениях и в общей композиции идиота, несмотря на вторичность, житейское неблагополучие, сумбурные поведения и, возможно, психические особенности автора, комика по неволе, предстают нам более как поэзия, нежели как бытовое явление. Приложение Антоний Сычев. Идиот. Тюльпаны в кварталах. Всем с расстроенным воображением. Идиот впереди замахал перелиной и кричит на бегу, «Господинчик Курносы, гляди!» и предстал балериной. Тюльпаны в кварталах. Примечание. По независимым от автора причинам, некоторые места в настоящих стихотворениях выпущены. Примечание А. П. Сычева Он к толпе возглашал. Гнев проносится Божий, и железным листом грохотал все сильнее и строже. Припадая к щите, прорыдала кокотка. Я осталась опять в нищете, а богатство, не ходка. «Я погибну, погибну, и пусть! Идиот ты, фигляр ты, ты идол!» Подавляя душевную грусть, от волнения не выдал. И толпа возвещала, уж померкли все глянцы, Хохотал, хохотал, хохотал и наплясывал танцы. И, склонившись лицом к мостовой, говорил Ты невинный, невинный, Настоящий тюльпан голубой, Вспоминая в гостиной. В помертвелой руке Сжал гостиниц копеечный, В беспредельной тоске Плат раскрыл канарейшный. И возрился на горестный лик, Зарыдали младенчики, И в слезах головою паник На знамена, на чаши, на венчики. Повернул карусель, Круг блестяшками вертится. Со звездой на цветном колпаке, Взяв букетиком веточки, Он забрызгал водицей в тоске, И заплакали деточки. Обещал разукрасить им ночь Разноцветными плошками. Веселилась и взрослая дочь, И младенцы всплеснули ладошками. Чтобы лучше сличать своего с однолетками, Стал ему помечать грудку красными метками. Бросив алый шиповник пред толпою безгласной, Он, колючий терновник, взнес над тканью атласной. Говорил, за годами никого из друзей не узнаю, Молодыми перами эти дни скоротаю. Но свершается тризна на его именины. Он над грустной отчизной бьет пустые графины. И, склонившись над чашей, золотой и старинной, шепчет в горести вашей «Я теперь не повинный». Говорит, винограды в это лето должны бы стать прочны. Голубиные грады в этот год неурочны. В мировое ненастье жатвы ранние эти». Сумасшедшее время ставить час для кого-то девятый, Сумасшедшее племя заклинает проклятый. И кривя соболезненно рот, Предлагает в награду идиот винограду. Головой кивает и в родные пинаты Бросает гранаты. И с какой-то нездешней тоской Развивает афишей над толпой и над крышей. Стукнув палкой в дверь, Содрогаясь от тайных конвульсий, Вековое биение артерий Проверяет на пульсе. Берегись, идиот, берегись, Только окрик напрасный. Созерцая бездонную высь, Он стоит безучастный. Улыбаясь, шепнул синеве, Ах вы, пташечки-пташки! И качнулись в его голове Полевые ромашки. А кругом, Неумолчно шумит миллионный метущийся город. Он рукою дрожащий спешит Расстегнуть ускользающий ворот. На панелях звучит голосок. «Милый барин, купите цветочки!» Чей-то слышен глухой шепоток. «Ты годишься мне в дочке!» Дама в парке печально чертит Мысли кончиком зонта. Идиот безнадежно глядит За черту горизонта. Кто-то там безнадежно махнул Алой чашей тюльпана И потом, озирая, скользнул За порог ресторана. Огласили визгливо квартал «Выходите, убили, убили!» Он склонился и горько шептал «Если вы так любили! Вам и девки раскосой Никогда не убить, Да легко снисходить И дымить папиросой! О, развейте, былые обманы, Для нее не жалейте тюльпаны. О, как жутко! Но что это значит, Если та проститутка так плачет? Собираясь любопытной толпой, Праздно скажете, жалко, так жалко. Для тебя, дорогая, одной Нанимал катафалки. Для тебя и железный Тот цветок голубой Да пойду за тобой до могилы любезной. Из пятой оборванки взгляд заплакан и туп. Выносите божественный труп незабвенной бианки. Желтый саван и ленты, о, святая она, Закипают сполна на душе сантименты. Музыкальные ромбы Бледным лбом прижимался к рукам Тихой маленькой Нины И подбрасывал шар к небесам из резины. И кивал голубому окну, Раздвигая портьеры, И глядел свысока на луну, Прославляя химеры. Как вверху занялась синева, Уж проходит неделя, Он внимательно слушал слова Риторнеля. Торнеля. Перелистывал новенький том, Не читая заглавья И озлобленно тыкал перстом, Проклиная бесславье. Водрузил запыленный мольберт Пред Венерой Милоской И обуглил лиловый конверт Папироской. И в каком-то раздумье вздохнул Над плакатом с палитрой И на мрамор холодно взглянул С горделивостью хитрой. А потом на картон врисовал Элегантную даму, А потом хохотал, хохотал на рекламу. У стены распластался под осенним тоскующим ветром, и качался, качался и помахивал фетром. Все сказали эстеты, что теперь только бледная просень. Все сказали поэты, чем-то милая дождливая осень, что увяли надежды, и было лишь сон и обманы. И усталые вежды опускали тоскливо в стаканы. Небеса свирепели, он трясущийся веткой осиной По избитой панели подгонял апельсины. И мгновенная радость озаряла усталые лица, Словно первая младость им приснилась, И снится, все снится. Под дождем листопада, Где за мрамором путь апельсины. Катышки винограда он глотает с улыбкой невинной. Характерный дивертисмент, кровавая на сердце прорубь. Но, ах, ненужный сантимент, я пред тобою голубь, голубь. Все преступления мои — лишь выдумка умов досужих. Гремят бубенчики твои в певучести октябрьской стужи быть может нынче разрешим вражду старинную дуэлью, и пороха приятный дым растает там за дикой елью кого же смерть не поразит на утро обо всем расспросят но ах зачем я не убит когда там жизни косит косит слезу ненужную смахнул качается на шляпке бантик Себя я снова обманул, как непростительный романтик. Любовница, ведь ты не та, а ты насмешливый соперник, моя живая клевета, услышишь скоро шепот черни. Мы руки снова подадим, быть может, из простого такта. Мы карточки на смерть вручим в минуты краткого антракта. Водить веткой осиновой по сезонной афише. Ах, закат там малиновый, за обмерзшую крышей. Даль по-прежнему светится, в югой Почему бы не встретиться с многолетней подругой? Ах, любить и не встроиться с многолетней подругой. И не сметь подарить цветов этой девушке Юркой из Мазурки побледневшими пальцами бьет по клавишам плачущим мы живем только вальцами в этом мире незначащим этот галстух трагический он привез из парижа на спектакль элегический чтобы к рампе стать ближе он спешит на негина покупая тюльпаны для татьяны даль по-прежнему светится запорхающий в югой Почему бы не встретиться с многолетней подругой? Ах, любить и не встретиться с многолетней подругой, И не сметь подарить цветов этой девушке Юркой из Мазурки. И, любуясь актрисами в эти ночи финальные, Он твердит за кулисами комплименты банальные. Накричавши на кучера, на ночлег едет к тетке, Майнрида и Купера, вспоминая в пролетке. Кто-то кружится по льду и качает фонарик. Он, кивая Герольду, шепчет «Ждут вас, сударик». Там два ярых норвежца и красавец татарин. Где найти конькобежца, вот такого, как барин? Элегический танец, ей такой грациозный, Он дарит померанец, золотистый, морозный, И кидает намеки, губки смехом вот прыснут, Снеговые потоки в зимнем вечере виснут, Шепчет, это так жутко, называться продажный, Запылал на минутку, там фонарик бумажный. И под ласковый скрежет, он танцует мазурку, Лед все режет, все режет, и целует снегурку а потом в капюшоне, в орликинском наряде он растает в поклоне пред толпой в маскараде. И, бросая конфетти и вальсируя кругом этой новенькой Кетти, он представится другом. В музыкальной шаконе, поднося ей тюльпаны, изгибаясь в поклоне, он напомнит ей страны. Женщина без упрёка. Разве это может быть? О, это так высоко, как трудно прожить. Думать так, дурная привычка. Глупо и жизни не знать. Есть в нас какая-нибудь закавычка. Есть, и не надо скрывать. Разве я кого обвиняю? Всем обвинением грош. Нет, я над каждой из жизни рыдаю. Для всякой хорош. Пусть это будет только проститутка. Кто же я, если не любовник? Даже о правде этой думать жутко. Право, мы с нею ровни. Сегодня убили человека, А вчера обнажили все шпаги. Как это так забыться от века? Нет, я поневоле трагик. Когда соберу я эти строки, Вот и выйдет хорошенький томик. Женщине без упрека, упреки. Нет, я по неволе комик.